Глава четвертая. Утренники и вечеринки. Удивил меня рыжий весь Фольдинг. Удивил своей откровенностью в разговоре. На мой взгляд, даже несколько излишней. С другой стороны, учитывая причины его визита и намерения, может быть, такая чрезмерная честность и была оправдана — как намек на возможные негативные последствия для участников содружества, допускающих недобросовестность в отношении коллег, скажем так. Впрочем, намек этот был настолько завуалирован, что его можно было счесть даже доброжелательным. Ушлый весь фольдинг. Как бы то ни было, меня зацепили не столько методы вразумления, впадающих в грех крысятничество членов профсоюза «Ложки» и «Поварешки», о которых заикнулся Леддинг, «Сколько то, что исполняющие роль карающего меча правосудия в нашей организации попутно подрабатывают на полукриминальных левых заказах. Вроде того, что получили братья Ротти на одного безобидного голубокожего огра. «Ленивые франконцы!» — недовольно цыкнул зубом Леддинг. «Поторопились, не стали толком проверять сведения заказчика. В результате едва не сработали во вред всей организации. Глупо получилось». — Неприятно! — уточнил я. — И разорительно! — кивнул Лединг, явно вспомнив руины кабака на часовой площади. Мы в унисон вздохнули и замолчали, медленно потягивая дубовый гон. Но уже через минуту Праттер встрепенулся, и, гулко грохнув опустевшим стаканом по тяжелой столешнице, заговорил резко и отрывисто. «Давно следовало прикрыть эту лавочку частных заказов, да большинство участников Содружества были против. Ну как же, авторитет организации им покоя не дает. Съедят нас бедных и несчастных, если перестанем демонстрировать силу. Кому демонстрировать-то? Рыночным воришкам? Или шайкам юных лоботрясов, у которых мозгов на честную работу не хватает? Так они и без того от наших вышибал по головам получают». «А уж если Содружество и впрямь решит выбраться за пределы порта и граунда, то такой вот авторитет нам точно боком выйдет». «А ведь происшедшее на часовой площади видели многие», — вывел я мелом на доске. «И это тоже проблема», — кивнул Лединг, прочитав написанное, и кольнул меня острым взглядом. До выхода на новые рынки и заботы о криминальной чистоте собственной репутации еще нужно дожить, а вот среди здешней шушеры шепотки о провале братьев Ротти наверняка уже поползли, так что столь лелеемый иными членами Содружества авторитет может рухнуть со дня на день, причем с совершенно неприличным грохотом, а это уже не столь желаемый мною плавный и неофишируемый отход от околокриминальных методов а прямое предложение местным крысам попробовать организацию на зуб. Мы, конечно, справимся, но чего нам это будет стоить? — Могу помочь, — ощерился я, выписывая меловой пылью очередную фразу под стеклом грифельной доски. Праттер прочел мои подчеркушки и поперхнулся очередным глотком гона. — Слушаю, — выдохнул он, справившись с кашлем. не Голос протянул я и вновь взялся за доску. «Это я слушаю. Что ты можешь мне предложить?» «Как участник содружества», — начал было лединг но наткнулся на мой выразительный взгляд мыслящего кирпича. «Я осекся». «Ладно. Согласен. Пока говорить о помощи содружеству с твоей стороны преждевременно». Тем не менее, я просто не представляю, чем могу отблагодарить за решение этой проблемы, если оно, конечно, у тебя есть. Мои клиенты частенько спрашивают напитки, о которых я даже не слышал. Мел неслышно струился по грифельной доске, и лединг не сводил с нее взгляда. Приобретать же неизвестный продукт здесь рискованно. Облапошат ведь. И ладно, если товар окажется пришедшим в обход таможни. «Все равно акцизной печати на дне кружки не увидеть. Но ведь могут подсунуть откровенную бурду, предложив которую знающему разумному я буду иметь весьма бледный вид». «Понимаю», — задумчиво покивал Праттер. «И что, действительно многие желают чего-то эдакого?» «Так ведь портовый рынок под боком», — пожал я плечами в ответ. «А там выходцы чуть ли не со всего света крутятся». «Не хочу терять клиентов только потому, что не имею возможности предложить им желаемое и самого высокого качества». и то верно», — протянул весь фольдинг и вдруг довольно ухмыльнулся. «Что ж, думаю, я смогу тебе помочь в этом деле. Есть у меня хорошие знакомые, занимающиеся поставками из-за рубежа, и если, как ты уверяешь, посетители в самом деле не видят акцизной печати на дне кружки...» «Уверяю, что так оно и есть», — черкнув ответ на доске, кивнул я. «Тогда договорились. Поможешь решить проблему содружества, и я сведу тебя с достойными доверия поставщиками». Праттер откинулся на спинку стула и выжидающе уставился на меня. «Что ж, слово сказано». Я решительно стер все написанное с доски и вновь принялся заполнять ее ровными строчками текста, прочитав который, рыжий весь фольдинг оглушительно захохотал. «Значит, слухи о проверке, да?» Утерев выступившие от смеха слезы, произнес он. «А ты, получается, ревизор со стороны, нанятый мною для вскрытия недостатков и перегибов в работе подчиненных?» «Лихо!» «Завиральная идея, конечно. Наглая, но... лихо. Мне нравится. Тем более, что кому и распускать, да собирать слухи, как не нашему брату Праттеру. Только мы твою затею немного доработаем, если не возражаешь, Мейнгрим. Видишь ли, нанимать посторонних для подобной работы в нашей среде не принято. Сор из избы мы стараемся не выносить, а потому проверки подобного рода проводят только свои». «В связи с этим для остальных участников Содружества твое ревизорство будет вступительным взносом в нашу организацию. Своеобразным, да, но оттого не менее важным. Это даже самые упертые участники из стариков, что спорят по любому поводу, примут без писка и визга. Ага, заодно и пратор свою толстую задницу прикроет от весьма неприятных вопросов со стороны коллег». В конце концов, братья Ротти взяты на должности именно им, так что ему из-за косяки подчиненных отвечать. «Слушай, Мейнгрим, неожиданно замерев на полуслове, вдруг протянул Леддинг, словно осененный сногсшибательной идеей. «А может, возьмешь на себя руководство нашими вышибалами? А что, франконцы отправляются в Пампербей? Замену им так и так искать придется, так почему бы тебе не занять их место? — Вот уж к драху! — прорычал я, мотая головой, но опомнился и вновь взялся за грифельную доску. — Мне бы сил хватило, чтобы со своими делами управиться, куда уж тут в чужой воз впрягаться. — Нет, Мейнледдинг, даже не уговаривай. К тому же... «Ты забыл о моей проблеме, которая в этом случае неизбежно станет проблемой организации?» «Э?» — изобразил недоумение Праттер. «Весьма топорно изобразил, надо сказать. Таинственный заказчик моих неприятностей!» Сделав вид, что поверил собеседнику, пояснил я. «Одно дело — личное противостояние одного из участников содружества с кем-то там. И совсем другое, если этот участник возглавляет силовое крыло организации — «В этом случае дело резко перестает быть личным. Согласись...» «И то верно», — нехотя согласился Праттер. «Но ты все же подумай. Всякие там неприятности, они же не вечные. А мне бы очень пригодился умный и толковый глава... Как ты сказал, силового крыла, да? Вот-вот». «Ага. А еще большой, сильный и синий...» хохотнув, черкнул я на доске. «Не без того!» дурашливо покивал Лединг и, резко посерьезнев, договорил. «Но ты все же подумай. До официального представления тебя содружеству, как нового участника, время есть. Если успеешь управиться со своим неприятелем до того времени, то я с удовольствием озвучу это предложение на собрании». «Не стоит, Мейн Леддинг», покачал я головой. «Не мое это». «Стоит? Не стоит?» «Но я все же твою кандидатуру выдвину», — решительно хлопнув ладонями по столешнице, заявил весь Фольдинг. «Кажется, ничуть не разочарованный моим резким отказом. А там решать тебе. К тому же... Вообще-то собрание может и отказать принять представленного мною кандидата, назначив на должность своего оставленника. Но тут уж как получится, да? Так что имей в виду». «Вот же вертлявая рыжая сволочь!» «Ведь ручаюсь. Как бы дело ни повернулось, этот весь фольдинг в накладе точно не останется. Ушлый жучара!» Распрощались мы с Леддингом, когда ночь давно уже вступила в свои права, и Граунд Хейл погрузился в темноту, едва-едва рассеиваемую редкими огнями в окнах домов. А следующее утро я встретил на развалинах пресловутого кабака на Часовой площади под взглядами доброго десятка бывших подчиненных братьев Ротти». Именно здесь Леддинг обещал мне передать информацию о заказчике моих неприятностей. И опаздывал уже на добрых полчаса, отчего я вынужден был коротать время, наблюдая за работой дюжих орков и бесов, с явной настороженностью поглядывающих в мою сторону, но дисциплинированно продолжавших во исполнение полученного от начальства приказа растаскивать остатки деревянного здания, разрушенного в том числе и моими стараниями». «Ну кто ж виноват, что строители этой халупы так схалтурили, что она рассыпалась чуть ли не от одного небрежного тычка в прогнившую опору?» «Эх...» Но все когда-нибудь заканчивается, завершилось и мое ожидание. Рыжий пратор выкатился из-за угла в окружении уже знакомых мне псин, в которых доктор Тодд недавно со всей уверенностью опознал весьма и весьма опасных боевых охранных химер увидев мою возвышающуюся над прохожими фигуру, весь Фольдинг довольно улыбнулся и уже через несколько секунд оказался рядом. Приветствую, Мейнгрым. Приподняв свою смешную шляпу, поздоровался Леддинг. Пришлось ответить ему с той же любезностью. Правда, снимать с головы кепку я не стал, это выглядело бы еще смешнее так что ограничился привычной по прошлой жизни отмашкой от козырька и крепким рукопожатием, от которого весь фольдинг, кстати, даже не поморщился. «И тебе здравствовать, Мейнлейс!» — рыкнул я в ответ на приветствие, одновременно ловя удивленные взгляды со стороны, занятых разбором завалов бойцов-братьев Ротти. «Могу поспорить именно на такой эффект и рассчитывал Лединг, назначив мне встречу именно здесь и сейчас». Как бы то ни было, затягивать наше рандеву весь фольдинг и в самом деле не стал. Мы по-приятельски обменялись с ним несколькими фразами, после чего Рыжий вдруг хлопнул себя полбу ладонью, глянул на золотой карманный хронограф и, залопотав что-то о своей забывчивости и возможном опоздании на важную встречу, всучил мне выужинную из саквояжа папку, после чего самым наглым образом смылся на проезжавшем мимо кэбе а вместе с ним исчезли и химеры-охранники, словно в воздухе растворились. «Вот ведь шустрый колобок!» — Прохрипел я себе под нос и, взвесив на ладони полученную от этого актера и интригана папку, решительно двинулся прочь от площади. «Дела у меня на сегодня было запланировано немало». И первым из них было ознакомление с той информацией, что притащил мне рыжий Фольдинг во исполнение наших договоренностей. А притащил он, надо признать, немало. Нет, в ворохе бумаг не нашлось имени заказчика всех тех непотребств, что натворили подчиненные братьев Ротти. Но в самом деле глупо было ожидать, что они станут обмениваться визитками, не так ли? Впрочем, на этом вся конспирация и заканчивалась. Не было никаких цепочек посредников, затейливых способов обмена информацией или вкладов до востребования в оплату за выполненную работу. Была лишь встреча все в том же кабаке на часовой площади, куда заказчик заявился в сопровождении местного проводника, скрывая лицо за простенькой, судя по приложенному к записям отчету штатного механика, иллюзией, а фигуру за широким темным плащом. Это летом-то. Ну, пусть в конце лета. Туварского. Но не зимой же. Заказ... Заказ был прост. Доставить как можно больше неприятностей голубокожему угромили эмигранту, обосновавшемуся на граунд-хейл при новом питейном заведении. Об убийстве речи не идет вовсе. Срок исполнения... Интересно. А сроки-то не оговорены... Точнее, братья должны были устраивать мне веселую жизнь до тех пор, пока загасчик не скажет «стоп». Дела, а? Это ж кому я так в суп плюнул, что обиженный незнакомец отвалил добрых десять саверенов за неделю моих приключений. За одну неделю. А судя по отчету братьев Ротти, те были намерены гонять меня до зимних праздников, не меньше. И тут удивляет близорукость франконцев». Они ведь не удосужились собрать хоть сколько-то приличный минимум информации о своей новой цели. Сразу рванули в атаку, в которой и охренели. Последствия сего события можно до сих пор наблюдать на часовой площади и в лечебнице уважаемого доктора Тодда, чтоб он к ним во снах являлся. Что еще интереснее, сведения о заказчике моих приключений братья Ротти собирали не в пример куда более скурпулезно, Среди принесенных мне рыжим весь вейсфольдингом бумаг нашлись результаты проведенного братьями опроса проводника, притащившего навстречу с ними моего пока незнакомого недруга, а также доклады уличных мальчишек по поручению все тех же братьев Ротти, непрерывно следивших за заказчиком с момента его ухода и до получения задатка, запись опроса хозяйки дома, сдавшей ему квартиру, Да здесь даже нашелся обрывок багажного транзитного талона с обозначенной на нем датой прибытия чемодана моего незнакомца в Порт Тувра. И что еще занимательнее, датой грядущего отбытия, до которого осталось всего двое суток, между прочим. Чудно. Впрочем, если учесть особенности работы силовиков Ротти под крылышком профсоюза Ложки и Поварёшки с их очевидным стремлением не вляпаться в дела, что могут идти в разрез с интересами крыши, такое внимание к подноготной возможных заказчиков вполне понятно, как и ворох отчетов, должны в случае чего прикрыть тылы самих братьев Франконцев от неудовольствия собрания участников содружества. Со мной же Драг знает почему но «братцы-кролики» ограничились лишь той информацией, что передал им заказчик. Да коротким докладом от все тех же вездесущих уличных мальчишек, наблюдавших за мной как следует из все тех же бумаг один-единственный день. А это, если вспомнить, был мой законный выходной, который я посвятил домашним делам и... помощи Дайне. Ха! -ха. Теперь понятно, что убедило франконцев в моем статусе эмигранта-наемника». Купчей, выданной Арчанке окружным советом, ее дом остался за прежним номером, так как мое огрово после размежевания участка обзавелось новым адресом. Вот только о самом факте разделения известного всем жителям Граунд Хейлодом владения на две части никто не объявлял. Есть купчая, зарегистрированная в окружном совете, есть землеустроительное дело, хранящееся в соответствующем столе городского совета, и, собственно, все. Так за кого же еще, как не за наемного работника, могли принять синекожего громилу, работающего во дворе домовладения, принадлежащего некой арчанке-артефактору, для удовольствия содержащей еще и небольшое питейное заведение? Не доработали, братцы-кролики, ой, не доработали. Вот Лединг словно чуял грядущие неприятности со взятым ими заказом. Не поленился ведь обратиться к землеустроителям, где получил выписку о владельце Огрова, которую, кстати, он не приминул приложить к кипе переданных мне бумаг. То-то весь фольдинг вчера мелким бесом передо мной рассыпался. Понял, в какую кучу дерьма втащили его подчиненные, взяв заказ на полноправного подданного. И поспешил разрулить проблему лично. Немного опоздал, правда, но тут уж кому как везет. «Что ты там такое интересное читаешь, если не секрет, Грым?» осведомился возникший перед моим столиком Падди, как всегда не вынимающий изо рта длиннющего чубука трубки и оттого привычно окруженный облаком удивительно ароматного и ничуть не раздражающего табачного дыма. «Отчет о нападениях на одного юного беззащитного Турса», откликнулся я, привычно черкнув ответ меловой пылью по грифельной доске, стоящей на моем столике рядом с кружкой холодного освежающего кваса. Напитка в Тувре прежде неизвестного и, честно говоря, не пользующегося особым спросом среди посетителей Огрова, что не мешает мне каждую неделю сменять опустевший бочонок на полный настоявшийся в погребе. А что, если уж я не могу есть обычный хлеб, без плачевных последствий для моей нежной пищеварительной системы, то хотя бы так имею возможность насладиться хлебным духом. «О как!» Падди подманил телекинезом массивный стул, стоявший у барной стойки, и тот послушно подлетел под пятую точку мага. Усевшись, Хаффл водрузил локти на столешницу, сложил ладони в замок и, удобно устроив на них свой острый подбородок, с выжиданием уставился на меня. Молча. «Но!» — не выдержал я, откладывая в сторону прочитанную стопку бумаг. «Что?» Изобразил недоумение Падди, отчего его брови устремились куда-то вверх под белобрысых волос, и даже серебристые конопушки засияли как-то подозрительно честно. «Вот же актер погорелого театра!» «Не нервируй меня!» — рыкнул я на друга. Тот хмыкнул и, затянувшись, выдул целое облако дыма, тут же окутавшее его почти непрозрачным облаком. А когда белесая марево лениво поднялась к потолочным балкам, Передо мной уже сидел небеспечный коротыш Хафлинг, мальчишка с вечной улыбкой на устах, а предельно серьезный, сосредоточенный боевой маг, в котором уже ощущались отголоски той тяжкой силы, что постоянно сопровождает его деда, старого уория Бериоза. «Ты ведь не думал, что я оставлю тебя разгребать эту кучу навоза в одиночку?» — осведомился Падди, растягивая губы в улыбке. Вот только обычного задора в его оскале не было ни грана, «Зато злого предвкушения хоть отбавляй». «Почему нет?» — пожал я плечами, старательно игнорируя столь резкие изменения в поведении Хафла. «Потому что я не хочу пропустить грядущее веселье!» Изогнув одну бровь, ответил вопросом на вопрос молодой Бериос. и тут же, не давая себя перебить, добавил. «А кроме того, ты мой друг синекожий кожей, и моя семья перед тобой в долгу. Выбирай любой вариант, не ошибешься!» «Итак, когда мы идем бить морды?» Я вздохнул, потом еще раз, потом попытался найти спокойствие в переплетении потолочных балок. Не нашел, перевел взгляд на застывшего в ожидании ответа Хафлинга и, вздохнув в третий раз, махнул на все рукой. «Сегодня вечером». Меловая пыль скользнула по грифельной доске длинным росчерком мы идем в гости сегодня вечером после закрытия заведения вот и славно падди расслабленно откинулся на спинку высокого барного стула и радостно сверкнув глазами и конопушками хлопнул в ладоши после чего заорал на весь полупустой в виду раннего времени зал огрова лима беда моя рыжая тащи эль и перцовый гон я сегодня буянить буду не в мою смену материализовавшаяся перед ним огненно-рыжая хеметка вздернула носик и, погрозив хафлу пальчиком, приземлила на стол, заставленный закуской и выпивкой, под нос. «Будешь бузить? Выгоню к драху и больше на порог не пущу! Осознал, белобрысик?» «Проникса!» Сворачивая пробку бутылки с гоном, весело ухмыльнулся Падди, вновь превращаясь в легкомысленного балбеса и договорил, глядя преувеличенно преданным взглядом на суровую лиму. «Здесь я буду тих и нежен, но только ради тебя, огненная моя». «Балабол!» — припечатала та, и алым росчерком исчезла за барной стойкой.